Майор вошел в караульное помещение. народу здесь было много. но Наверное, вся охрана собралась, подумал он. И подоснул к себе начальника караула, попросил его отправить людей на пост. Затем подошел к задержанному. возле него справа и слева сидели два милиционера. Ветров встал напротив. Здравствуй, корявый. Задержанный вздрогнул и поднял глаза. Он тоже узнал майора. На его лице появилось некое подобие улыбки. «Здравствуйте, гражданин начальник. Решил, что на воле скучно? для да как сказать? Я ведь хотел, чтобы было веселее». В разговор вмешался прибывший из управления молодой оперативник «Скалов». Он спросил у Корява, один был или еще с кем-нибудь. Ветров видел, как зыркал на него задержаны и строго взглянул на молодого оперативника. Если бы тот только знал, какую оплошность он допустил, задав этот вопрос». Ведь если Корявый был не один, то он наверняка мучается вопросом, задержан где еще кто-нибудь из соучастников? И вот, на тебе. Вопрос лейтенанта для него неожиданный ответ. Надо было как-то выходить из неловкого положения. И майор, не дожидаясь ответа Корявого, сказал, «Ну, нам об этом, положим, известно». «Ты же буквально на прошлой неделе клялся, что завязал. Опять жену с ребенком оставляешь?» «Так уж получилось. Черт попутал, по пьянке полез. Не ври, ты же трезвый. А я только сейчас протрезвел». «Ладно», — сказал Ветров, отходя в сторону, «поговорим со следующим». Он заметил, как тревожно метнулся взгляд Корявого. Майор вышел из помещения и завел разговор с теми, кто задерживал Корявого. Они не видели больше никого. Но чем больше Ветров расспрашивал их, тем больше у него росла уверенность, что Корявый был не один. Об этом же свидетельствовало и то, что на месте происшествия, да и у самого Корявого, Не оказалось ключей, которыми была вскрыта входная дверь. Тщательно осмотрели забор и нашли свисающую веревку. «Ясно», — сказал майор, — «их было не менее двух, остальные ушли здесь». Он повернулся к скаловым. Дайте задание кинологу применить собаку и организуйте ее сопровождение. Сам он решил еще раз поговорить с корявым и направился к караульному помещению. Утро началось с поисков второго участника кражи. Ветров не стал отрывать Майского от проверки прачечных. Тот пытался по цифрам, что сохранились на куске полотенца, установить, кому оно принадлежало. Майор понимал, что найди майский хозяина полотенца, и путь к преступникам будет намного короче. Но и розыск напарника Корявого был необходим. Преступников надо было срочно проверять по другим кражам из сейфов и он решил заняться поиском сам. Снова поговорил с Корявым, который уже находился в КПЗ. Но тот продолжал упорно твердить, что на кражу пошел один. Бетров не исключал, что поздно ночью до места происшествия преступники могли добраться на такси. И позвонил директору таксопарка, попросил его поговорить с шоферами. Но по горькому опыту майор знал, что редко еще встречается водители такси, которые охотно помогают установить истину.